Глава восьмая. Мастер Жанна. Жужа остановилась, и Тоня с размаху врезалась в ее широкую спину. «Ты чего тормозишь?» – недовольно спросила она, потирая ушибленный нос. Жужа широко улыбнулась парню с длинными светлыми волосами. «Привет, Гриша», – весело сказала она, и щеки ее порозовели. Тоня удивленно покосилась на руки блондина. Он крутил какой-то странный предмет. «Я бы хотел попросить у тебя автограф», – смущенно проговорил Гриша. И поспешно добавил «Для моей младшей сестренки». Губы Жужи дрогнули, а щеки залили еще ярче. Она поспешно опустила ресницы и протянула руку. ладонью ее заметно дрожала. «Конечно», — провормотала она, — «на чем расписаться?» «Вот на этом», — облегченно выдохнул парень, протягивая предмет, который мял все это время. Тоне показалось, что это старый мешочек, а Жужа улыбнулась. «Мой старый чехол где-то его раздобыл. Купил». Гордо ответил Гриша, жадно наблюдая, как Жужа оставляет на ткани широкий росчерк Она еще не успела завершить завиток, как парень вырвал чехол из ее рук. Спасибо! И мгновенно растворился в толпе студентов. Жужа несколько секунд неподвижно смотрела на то место, где только что стоял блондин. Потом рука ее медленно опустилась, и ручка выпала из пальцев. Тоня поспешно присела, выхватывая ее из-под ног проходящего мимо студента. Она посмотрела на Жужу снизу вверх. «Мастер Жанна?» «Жужа!» – скривилась та. «Не люблю свое имя. Оно такое официальное!» Тоня весело кивнула и поднялась, протягивая девушке потерянную ручку. Та засунула ее в сумку и задумчиво двинулась в сторону поля, хотя до встречи с блондином она развлекала Тоню студенческими байками. и сама безудержно над ними хохотала. Тоня пристроилась рядом с девушкой и тихо спросила. «Он тебе нравится, да?» Губы ее сами собой расплылись в улыбке. Жужа косо посмотрела на Тоню. Та услышала ее тяжелый вздох. «А ты знаменитость в академии?» — уточнила Тоня. «Автографы и все такое». Жужа иронично хмыкнула. «Знаменитость? Нет. Я лишь гонщица, которой повезло победить на последних гонках». — И то потому, что Сергей уехал с отцом на границу. — Я никто? Тоня пожала плечами и оглянулась, пытаясь увидеть в толпе светлые космы Гриши. — Но он же подошел к тебе, — рассудительно произнесла она. — Значит, ты ему тоже нравишься. Жужа мрачно засмеялась. Палец ее уткнулся в квадратную челюсть. — Кому может понравиться это? Не шути так. Тебе хорошо. Ты красавица. Я? — невольно рассмеялась Тоня. «Во Бливино меня дразнили пигалицей и доской. Здесь не дразнит, и на том спасибо. Но штабелями у моих ног никто не укладывается. А вот ты...» Она выразительно покосилась на пышную грудь, жужи «Пользовалась бы в нашем селе огромным успехом». «Буду знать», — фыркнула Жужа. «Куда податься, если станет совсем тоскливо? Как называется ваша деревня? Обидено? Село Обливино». Обиженно поправила тоня но, заметив хитрый взгляд подруги, расхохоталась. «Издеваешься надо мной!» «Лишь немного подшучиваю», — улыбнулась та, и Тоня вздохнула с облегчением. Печаль у Жужи длилась недолго. Девушка оглянулась и хмыкнула. «Надеюсь, он хоть не продешевит?» «Кто?» — скинула брови Тони. «Гришка», — фыркнула Жужи и пояснила удивленной Тони. «Нет у него никакой сестры. Гриша — единственный ребенок в семье». «Где-то раздобыл старый чехол от моей метлы. Да выцеганил автограф. Другому я бы отказала». Тоня ахнула. «Так он попросил у тебя автограф, чтобы продать его?» жожа подмигнула. «Не просто продать. Он устроит аукцион. Единственный автограф последней победительницы, которая украла победу у Сергея. Думаю, сотни тысяч он сумеет выручить». У Тони закружилась голова. «Сколько?» «Разве может так стоить простая подпись на старом мешке?» Улыбка растаяла на квадратном лице Жужи. «Может и больше, если попадет догонок к игрокам на тотализаторе. Возможно, его захотят приобрести те, кто нагрел на моей победе хороший доход». Тоня нахмурилась. «А это законно?» «Разумеется, нет», — хмыкнула Жужа и вздохнула. «Ну как я могла отказать Грише?» Тоня молча покосилась на девушку. Скорее всего, смазливый блондин прекрасно осведомлен о ее чувствах и нагло воспользовался этим. Настоящий бизнес -маг. И только некоторое волнение его при разговоре с Жанной не позволяло ей прикрепить к нему звание сволочи. Солнце пекло совершенно нещадно, и по спинетоне стекали капли пота. Она очень жалела, что не надела рубашку с коротким рукавом. Но, возможно, ей предстояло еще тренировка на метле. И Тоня решила поберечь кожу рук от острых медвей. Ей повезло, что приветливая Жужа оказалась тихиницей После того, что произошло на занятии у Даниила, Тоня ощущала себя оплеванной. А веселая девушка с оригинальной внешностью не давала ей ни шанса на уныние. И Тоня с радостью уцепилась за возможность переключиться с тоски по-несбыточному на стремление к полетам. Жужа рассказывала смешные истории про гонщиков, и Тоня весело хохотала. Стихийница сумела заразить ее стремлением в небо. Жужа поднималась на метле, нежеланием улететь от проблем, как это было у Сергея, а просто потому, что обожала ветер и искренне любила скорость. И Тоня постепенно проникалась с ее страстью. Когда они вступили на поле, и Тоня разглядела среди студентов блестящую лысину тренера, она уже сгорала от нетерпения подняться в небо. И это желание впервые обуяло ее не и стремление зацепиться в академии. а из жажды испытать то, о чем так сочно рассказывала Жужа. «Новенькая!» – сурово воскликнул тренер. «По старому маршруту. Остальные по трассе?» Тоня застонала и в сердцах бросила метлу на землю. «Я уже ненавижу это дерево!» – проворчала она, испепеляя взглядом острые ветки. «У меня ноги похожи на кошачью как теточку Тренер невольно вздрогнул, и взгляд его заметался. Тоня вспомнила, что он недолюбливает мага котов. и ей стало легче от этой небольшой случайной мести. Она с тоской проследила за легким полетом студентов и наклонилась к метле. Пальцы ее царапнула острая трава. Отполированная древко легло в ее руку, и Тоня улыбнулась. Все равно, что она будет накручивать пастельные круги. После слов Жужи в Тоне поселилась жажда ветра, а ее можно утолить, даже устраивая магическую карусель вокруг проклятого дерева. Тоня мысленно поблагодарила новую подругу за хороший настрой и взялась в воздух. Она привычно приподняла носки ног, чтобы не слетели балетки, и расхохоталась, поскольку новые туфельки сидели на ее стопах, как плиты. И если уж она в жуткой колючей одежде и неудобной обуви могла это сделать, то сейчас полет будет получаться все лучше и лучше. Тоня стремительно направилась к дереву, и, заложив крутой витраж, Легко облетела его, не задев ни веточки. Она вернулась к лейнеру, и трава вокруг него пригнулась волнами, а сам Дмитрий невольно поднял руки, закрывая лицо от порыва ветра. Метла беспрекословно слушалась Тоню, древко не нагревалось, а скорость лишь увеличивалась. И ликующий крик сам сорвался с ее губ, а когда метла за несколько мгновений совершила очередной круг, Тоня счастливо рассмеялась. Даже боль в сердце отступила на задний план, как та трава, что, подчиняясь ветру, льнет к земле. стоп услышала она громогласный крик и едва не свалилась от неожиданности. Скорость снизилась, и метла послушно опустилась. Тони соскочила на землю, и ее вопросительный взгляд буравил тренера. А в груди бушевала буря и злости на Дмитрия и все поглощающие жажды полета. «Что с тобой произошло?» — вяло спросил тренер. и Тоня удивленно покосилась на его побелевшие губы. Как же он мог закричать так, что она даже в небе услышала? «Передо мной стоит совершенно другой человек!» Тоня безразлично пожала плечами. «Ну да, другой!» Но этот человек лично ей нравился гораздо больше вчерашнего недомага. Он не страдал, не тосковал и не боялся. Впрочем, эйфория от полета медленно отпускала ее. и к Тоне постепенно возвращались привычные ощущения и мысли. Метла выпала из слабых пальцев, и Тоня села прямо на землю. В голове ее зазвенело, а грудь сжала, словно от недостатка воздуха. Легкие разрывало от кашля, а руки задрожали. «Что со мной?» – прошептала Тоня со страхом, глядя на тренера. Лицо Дмитрия посуровило, а зеленые глаза сузились до щелочек. «Немедленно МакДоку!» – приказал он. Тренер помог Тоне подняться на ноги, и она медленно побрела в сторону Академии. Кажется, она помнила, как пройти к домику Надежды. Странное имя для Альбы – Надежда. А есть ли Надежда у Тони? Между железными прутьями кованой решетки Сергей видел часть черного, блестящего на солнце капота автомобиля. Кусты скрывали лобовое стекло, но было и так понятно, что это машина отца. Неужели тот на самом деле приехал уточнить у тренера про утреннюю тренировку сына? Сергей мрачно усмехнулся. Да пусть что хочет, то и делает. Уголки губ Сергея опустились, а плечи напряглись. Вот бы сказать такое самому себе. Он покосился в сторону поля. Взгляд его скользнул по стремительным метлам сокурсников. Интересно, тренер допустил Тоню до полета? Или она снова кружит около новичкового дерева? Но заставить себя проверить он это не смог. После занятия ноги его словно сами собой зашагали в противоположную от поля сторону. Сергей замер в тонкого деревца и поставил лицо свежему ветерку. Листва приятно шумела над его головой. Метла в его пальцах слегка вибрировала от напряжения силы. Разумеется, ему хотелось улететь. От отца, от Насти и от этой дурацкой помолвки. проблема в том что после появления в академии смешной девчонки с гениальной способностью притягивать неприятности у него появилось и желание остаться не из за сынов его долгоа и не из за страха перед неизвестным будущим тоня забавная и до странного бесстрашная сергей улыбнулся и прикоснулся пальцами к своим губам утром у новичкового дерева он поцеловал ее сам от себя не ожидал такой глупости как то случайно произошло улыбка его растаяло Тоня просила не впутывать ее проблемы. Он прислонился к горячим лбом к неровной коре деревца и громко рассмеялся. Как же это сделать, если Тоня есть его проблема? На занятие у Даниила он едва сдержался, чтобы не рассказать всем о ее силе. Но тогда выяснилось бы, что она напала на студентку. И Тоню могли исключить. Сергей скрипнул зубами. От Настики он такого фортеля не ожидал. Как могла та щекастая малышка с которой он в детстве делился игрушками, подло воспользоваться чужим заклинанием. Уголок его рта дернулся. Что выросло, то выросло. Сергей бросил осторожный взгляд на черную машину. А что, если это с подачей его отца? От него Сергей мог ожидать как раз чего угодно. Если бы тот случай у домика Макдока выплыл наружу, то Тоню бы исключили, и первый помощник главы Максвера перестал бы волноваться за будущее сына. Сергей хмыкнул, и глаза его сузились, а пальцы крепко обвелись вокруг гребка. «Так ты решил подстраховаться, папочка? Что же, не только ты можешь действовать против правил. Возвращайся к своей невесте или лети от нее куда хочешь», сказала она. Зубы Сергея скрипнули, и Кадык дернулся. «Больше я не вернусь», решительно проговорил он. И стараясь не допускать панических мыслей о том, как же он будет жить, Сергей вскочил на метлу и взвился в воздух. Миг, и машина останется далеко позади, а потом и проклятый Максвер. Он покажет Тони, что способен сам решать, как ему жить. Забор Академии приближался, и вдруг небо вспыхнуло алым, и грудь Сергея сжала так, что он услышал хруст. Земля закружилась перед глазами, и синие-зеленые пятна померкли. Пальцы Мирона сжались на собственной голове так, что Завуч почти оторвал себе клок волос. «Что?» – простонал он. И ноги его ослабли. Завуч рухнул в кресло, из которого только что вскочил, услышав жуткую новость. «Как?» Вера отбросила прядь огненных волос с влажных от пота лба, и бледное лицо ее подрагивало, а зеленые глаза были полны слез. «Неизвестное заклинание», – сипло проговорила она. «Еще повезло, что скорость была невелика. Иначе мальчик бы...» Она всхлипнула, и по щеке ее скользнула слеза. Преподавательница подняла руки, не в силах больше говорить. «Дюжина мага котов — Дюжина мага-котов! — взвыл Мирон, возводя глаза к потолку. — И надо же было случиться такому именно в тот момент, когда Академию посетила проверка от главы Максвера. Я проклят не иначе! Вера вытерла щеки рукавом. — Это же счастье! — тихо возразила она. а «Если бы водитель первого заместителя не увидел мальчика, мы упустили бы драгоценное время. Надежда не смогла бы его спасти». «Счастье!» – проворчал Мирон, и взгляд его метнулся на ненавистный портрет. Он сдрогнул. «Впрочем, если бы мастер Сергей погиб, страшно представить». Дверь приоткрылась, и в проеме показалось белое лицо с вытаращенными глазами. «Мастер Мирон!» – громким шепотом сообщила секретарша. «К вам старший следователь Максвера». «О, нет!» Завуч закрыл лицо руками. «Воистину беда не приходит одна. Она всегда тащит за собой полицию. Кто их вызвал? Пусть пакует вещи. Это сделал первый заместитель Влад!» Пискнула секретарша, и лицо ее исчезло. Мирон замер, и глаза его расширились, а губы приоткрылись. Вера едва сдержала ироничную усмешку. Настолько он стал глупо выглядеть. Двери распахнулись, и в кабинет, словно огромная гора, ввалился клин. Его кошачьи усы смешно подрагивали, а острый взгляд маленьких глаз не упускал, казалось, ни единой мелочи. «Приветствую!» – пророкотал он, и его толстые пальцы прикоснулись к коротко стриженной голове. «Могу я поговорить с мастером Мироном наедине?» Вера быстро и радостно ретировалась, а завуч сухо кивнул следователю. Тот махнул рукой. «Сидите, сидите!» И Мирон приподнял одну бровь. Он и не думал подниматься. Он никак не мог простить Климу унижение в их первое знакомство. Происшествие не указывало ни на студентов, ни на преподавателей. И даже произошло на границе академии. Так что следователь не сможет надавить на него. «Слушаю вас, мастер Клим». Мирон постарался придать своему голосу холодную вежливость. «О!» – выставил ладони Клим. «Я просто старший следователь, не мастер, нет». «Разве?» — раздраженно уточнил Мирон. — Трудно такое себе представить. — А вы не утруждаетесь ухмыльнулся Клим. — Лучше представьте, как выглядит тюрьма в управлении. У Мирона стянуло кожу на голове, а во рту резко пересохло. «Что — Что? — промямлил он. — Это еще зачем? Клим удовлетворенно ухмыльнулся. — а Очуяться мне неспроста на заборе стоят ловушки и нагонщиков, — весело произнес он. и в ответ на молчаливый вопрос Завуча мелко закивал. «Да-да, мои ребята обшарили весь периметр. Пришлось снять с десяток ловушек». Мирон вытер с олба холодный пот. «Неужели вы считаете, что это я расставил ловушки, чтобы дети не пользовались метлами за пределами Академии?» Клим хитро покивал. «Я не это имел в виду», — мягко произнес он. «Но после ваших слов я начинаю верить в такую возможность». Пальцы Мирона похолодели. Место главы Академии, которое он так стремился занять, перестало быть таким уж желанным. Не потерять бы этот кабинет. «Я никогда не причиню вред студентам», — быстро произнес он и добавил. «И это подтвердит любой в Академии. Лучше бы вам приступить к поиску истинных виновников. А вам лучше бы приступить к поиску адвоката», — в тон ему произнес клим Мирон поскочил и попытался что-то ответить, но закашлялся. Клим схватил стул за спинку и со скрежетом провез его по полу в сторону завуча. Следователь уселся, и в его руках показался клетчатый платок, которым он вытер лицо и шею. — Это ведь не первый гонщик, который пострадал за пределами Академии, — словно невзначай произнес он. — Буквально на днях мы нашли останки некого Никанора Грозы. Увы, там мало что осталось. Мирон закрыл рот, и тело его буквально стекло на кресло Клим не сводил завуча пристального взгляда, словно кот с нервной птички. «Это печально», — выдавил бледный Мирон, избегая смотреть на следователя. «Интересно, почему вы делаете вид, что шокированы?» Клим высоко поднял свои кустистые брови. «Вы же сожгли вещи студента, а его комната уже занята». «Он...» — сипло начал Мирон и старательно прокашлялся. «Он ушел из академии и прихватил на память казенную метлу?» — воскликнул Клим. — Так он вор? Думаете, Сергей тоже решил уйти? Мирон открыл было рот, но тут же захлопнул его и с ненавистью уставился на следователя. Скрипнула дверь, и Завуч подпрыгнул от радости. — Мастер Влад! — почти завопил он. Первый помощник главы посмотрел на Мирона так, что тот отшатнулся. — Как самочувствие вашего сына? — уже сдержаннее спросил Мирон. Но тот проигнорировал вопрос зауча Взгляд седовласого мужчины был направлен на Клима. Следователь молчал, и Влад подошел к Климу вплотную. Лицо первого помощника было бледным, губы поджаты. — Я полагаюсь на ваш опыт, Клим, — жестко произнес он. — Достаньте мне виновника. Клим мягко усмехнулся. — Я доставлю виновного в тюрьму, — мастер Влад, — ровно произнес он. — Если хотите, чтобы его привели к вам, подождите его в камере. Влад сжал челюсти, и желваки скользнули по его впалым щекам. Мирон опасливо замер, ожидая гнева первого помощника. Мужчина вдруг расхохотался, и по коже зауча пробежались мурашки. «С Сергеем все будет хорошо», – запоздало ответил Влад. Он кивнул и прошел к двери. У самого выхода замер на мгновение, и Мирон увидел его горделивый профиль. «Официально заявляю, Клим». что мой сын не собирался не бежать из академии, не воровать метлу. А с Никанором грозой его связывает лишь общий факультет. А если я увижу в новостях хотя бы намек, что полиция связывает эти два дела, боюсь, мне действительно придется посетить вашу тюрьму с проверкой от главы Максвера. И решительно вышел из кабинета. Клим тихо выругался, а Мирон вдруг лопнул себя по лбу. «Клим, я забыл об одном важном деле. Прошу прощения, мне придется покинуть вас. На все вопросы ответит мой секретарь». Он подхватил со стола сотовый и прежде чем Клим успел его остановить, вылетел из кабинета. Махнул рукой Рити и метнулся к лестнице. Влада уже не было видно. Мирон скрылся в пустой аудитории и поднес сотовой глазам. Пискнули кнопки, раздались гудки. «Не понимаю, чего он хотел этим добиться», – пробормотал он. «Кто?» — донеслось из трубки. «Мастер Роман», — тихо проговорил Мирон, поднося сотовый к самым губам. «А мастер Влад случайно не интересуется гранью?» «Случайно нет», — хмыкнул собеседник. «Нарочно да». «Ты глуп, Мирон. Этим артефактом сейчас интересуется каждый сотрудник администрации. а Если до выходных эта вещица не проявит себя, то с понедельника в Максвере начнется совершенно другая жизнь». Я надеюсь, новая жизнь еще жила на тобой. Я пытаюсь, — тихо взвал Мирон. Но вы же знаете, как он упрям. У каждого есть кнопки, на которые можно надавить, — холодно произнес Роман, и Мирон услышал короткие гудки. Рука его опустилась, а рот склинился. У всех, — мрачно проговорил он, — кроме Даниила. Дверь в домике Макдока была распахнута и покачивалась на ветру. Внутри надежды не оказалось. Может, она выскочила на минутку?» Тоня растерянно оглядела склянки и загадочные предметы. Не оставила же она все свое добро без присмотра надолго. В обливье на МакДок тщательно запирался двери и окна, даже если просто уходил в соседнюю хлебную лавку. Тоня прикрыла дверь и присела на стул с намерением дождаться Альбу. Тело сковало слабость, а в голове зашумело. Ощущения были похожими на те, что она испытала после объятий Нади, но гораздо противнее. словно она сдутый шарик. Тоня облокотилась на стол, и взгляд ее остановился на окне. Легкая занавеска не скрывала красивого вида налетное поле. Тоня вздохнула. После слов жужи она так увлеклась стремлением к полету, что даже не посмотрела на Сергея. Или она специально постаралась себя обмануть. Наполнить мысли чем-то другим, чтобы вытеснить из головы его бархатные глаза, шелковистые волосы, теплые губы. Челюсти ее сжались. а на глаза навернули слезы. Нет, она рада, что Сергей поцеловал ее. Это воспоминание будет греть ее сердце долго, очень долго. Но оно же рождает несбыточные желания. Тоня захотела большего. И именно тогда, когда поняла, что не получит и того, что было. Сердце ее защемило, а дыхание перехватило. Нет, не нужно об этом думать. Лучше вспомнить, как свистел ветер. И трава под ней волнилась, послушная силе гонщицы. Тоня вздрогнула. Глаза ее распахнулись. И взгляд скользнул по часам на стене. Четвертый час. Она повертела головой. Но Альбы в комнате все еще не было. После легкой дремоты, которая навалилась на нее, самочувствие явно улучшилось. Возможно, тренер перестраховался. И Тоня лишь перегнула палку в освоении силы. Она поднялась и прислушалась к телу. Тошнота прошла. В голове прояснилось. К тому же уже не было времени ждать Альбу. Тони нужно спешить на новую работу. Аля несколько раз предупредила о времени. Тони распахнула дверь и с удовольствием вдохнула свежесть воздуха. Листья и трава искрились словно их осыпали бриллиантами. Она покосилась на небо, по которому быстрый ветер гнал рваные облака. Неужели был дождь? Интересно, как в воздухе ощущает себя гонщик, когда с неба на него льются холодные струи. Возможно, Сергей промок до нитки. Нет, нельзя думать о нем, а то станет еще больнее. Жужа ей расскажет, каково это, промокнуть на метле, и изменится ли скорость. С такими мыслями Тоня быстро пошагала по пустынной тропинке и Гравий весело зашуршал под ее туфлями. День в академии прошел странно. Сначала неловкие полеты, потом прогулка с Сергеем, Тони сжала кулаки. «Стоп! Она же обещала себе не думать о нем и о том, что сказал тот надменный мужчина. Она не их поле ягода и хвала небу». Тони смахнула слезу. Взгляд ее скользнул по кольцу, и сердце дрогнуло. Страх перед тем странным с сыскарем не отпускал Тоню до сих пор. Такой невзрачный и такой опасный. «Как же ей защититься?» Она коснулась белесого камня. Снимать нельзя. Тоня вздохнула, и мысли ее переместились в аудиторию истории древнейшей магии. Как же Настя сумела повторить ее фокус? Неужели девушка настолько талантлива, что с одного раза сообразила, как нужно ставить пальцы? Но в тот момент она вцепилась в волосы Тони и вряд ли могла разглядеть ее руки. Невозможно. Тоня остановилась, и сердце ее ёкнуло. Та девушка, Даша. вроде подруга Анастасии. Жужа сказала, что это воровка. Могла ли она украсть секрет у Тони? Но когда? Помимо случая у домика Макдока, Тоня использовала сферу лишь в Магакоте, когда пыталась спасти бутылки из бара. Но это было позже. тони снова направилась по тропинке. Кусты вокруг сгущались. Пели невидимые в ветвях деревьев птицы. И солнышко ласково касалось затылка мягким теплом. Думать об унижении не хотелось совершенно, но... Она сдержалась и не стала настаивать на своем автостве. Увы, доказательства могли ее поставить под исключение из Академии. Но, может, Тоня поступила бы иначе, не умешаясь о Сергеи. Сердце дрогнуло, и Тоня застонала. Как же ей выбросить парня из головы? Лучшее средство от печали – напряженная работа. И Тоня нетерпеливо побежала по тропинке в ходу в Магакота. У дверей она столкнулась с ребятами из факультета бизнес-магии. «О!» – услышала она. «Мышка, привет!» Щеки ее покраснели, и Тоня пулей пролетела мимо них. В спину ей раздался смех, а перед глазами возникла фигурка Клары. Карлица стояла, широко расставив ноги, а ручонки ее упирались в бока. Глаза метали молнии, а личико было сморщено так, что Тоня невольно рассмеялась. «А должна бы плакать», – безапедляционно заявила Клара и громко добавила, «ибо смерть неумолима». «Должна», – согласилась Тоня, утирая слезы от смеха, – «и уже плачу, как видишь». «А что, кто-то умер?» Кошка сдохла, хвост облез. Карлица зло ткнула пальцем ей в колено. «Зачем ты притащила сюда это?» Она развернулась, и маленькая рука ее указала на черное чудовище. Магокот нагло разлегся на стойке бара, и его лапы свесились по бокам, а морда была такой подозрительно довольной, словно он только что сожрал парочку свежеприготовленных кур. — Смирись, Клара, — произнесла Аля, пробираясь между столиками в их сторону. — Бумеранг теперь работает в магакоте и Тоня тут ни при чем. — Его зовут Тишка, — запротестовала Тоня. — Я же говорила. — Эта кличка из его предыдущей жизни, — отрезала Аля, когда ему приходилось прятаться и вести себя тихо. А теперь его зовут Бумеранг, и ему нравится. Тоня иронично покосилась на довольную морду магакота Веки его были почти закрыты, но уши настороженно подергивались. Не было сомнений, что он прислушивался к каждому слову. Почему Бумеранг? — полюбопытствовала Тоня. Но Аля лишь таинственно улыбнулась. Это наш с ним секрет. Если этот бумеранг еще раз позарится на мое любимое перо, я его действительно запущу в небо», – проворчала недовольная карлица. тони невольно улыбнулась, то огромное разноцветное перо, которое она увидела в свой первый визит в Магакоте, ей никогда не забыть. «Не советую, Клара», – серьезно ответила Аля и иронично подмигнула. «Помни». что бумеранг всегда возвращается. А вот сможешь ли ты принять то, что прилетит? Это вопрос еще открытый. Словно в подтверждении слов хозяйки трактира, морда бумеранга приподнялась. Его пасть раскрылась в широком зевке, и в свете прожекторов сверкнули его острые зубки. Клара опасливо покосилась на кота и, не говоря больше ни слова, поковыляла прочь. Аля повернулась к тони и ее колючий взгляд, оценивающий, скользнул по фигурке девушки. «У меня есть кое-что для тебя, серебряная стрела», загадочно произнесла она и махнула рукой, приглашая заинтригованную Тоню следовать за ней. Проходя мимо стойки, Тоня протянула руку, и ее ладонь коснулась мягкой шерсти мага-кота. Тот распахнул веки, и покровительственный взгляд его зеленых глаз царапнул Тоню. Она усмехнулась. Он посмотрел так, словно Тони была маленьким слепым котенком, который и передвигался-то с трудом. А между тем этот бумеранг недавно поставил ее на кругленькую сумму. Аля прошла за занавес, и рука ее нашарила на стене выключатель. Щелкнул тумблер, и пространство осветилось мягким золотистым светом. «Всегда выключай перед выходом на сцену», — предупредила она, «чтобы посетители не увидели тебя раньше времени». Это лучше для тебя, поверь». Тоня растерянно покосилась на хозяйку. «На сцену? Я же официантка». Губы Али скривились, а взгляд стал острым. «Ты мне должна, помнишь?» Саркастично хмыкнула она, и ладонью ее толкнула дверь гримерки. Яркий свет вспыхнул, отражаясь от многочисленных зеркал. «Я специально пригласила тебя пораньше, чтобы привести в порядок. Ты, конечно, красотка, но уж больно... Рафинированная, что ли?» «Какая, какая — Какая-какая? — опешила Тоня, позволяя усадить себя на стул. И добавила еще тише. — Красотка? Это я-то? Аля склонилась к ней, и Тоня поймала в зеркале ее хитрый взгляд. — Оденем тебя так, чтобы у всех парней в зале потекли слюнки. Тоня нервно сглотнула, а хозяйка жестом фокусника положила перед ней сверкающий сверток. «Опа — Опа! Тоня кончиками пальцев приподняла полупрозрачную серебристую ткань, и живот ее скрутило. а взгляд невольно метнулся к двери. Но Аля заметила. Она встала между девушкой и выходом, и руки ее уперлись в бока, а брови сошлись на переносице. «Ну-ка, примерь!» Тоном нетерпящим возражений приказала она. Тони вздохнула и поднялась. Ткань в ее пальцах казалась невесомой, но слепила блеском. Больше всего нервировала ее прозрачность. Тони показалось, что она будет выглядеть в этом более вызывающе, чем даже голая. Но главный шок ждал ее впереди. Она расправила чулки со шнуровкой по всей длине и воскликнула. «Это я не одену!» Аля прислонилась к стене, и руки ее скрестились на груди, а глаза сузились. «Подать на тебя жалобу в администрацию за порчу имущества!» Тоня сжала челюсти и метнула на хозяйку такой взгляд, что та расхохоталась. «Ой, боюсь, боюсь! Давай скорее!» Ни не время. Скоро подойдут другие девочки. Или хочешь облачиться при них? Кажется, они еще вчерашний твой успех не переварили. Тоня вздохнула и принялась натягивать чулки. И туфли на высоком каблуке оказались для нее сущим наказанием. Глаза ее округлились, а руки раскинулись в надежде сохранить равновесие. «Я не смогу в этом ходить», — растерянно пожаловалась она. «И тем более разносить напитки». Аля огорченно покачала головой. «Жаль!» и кивнула на зеркала. «Ты только посмотри, как хороша!» Взгляд Тони скользнул к большому зеркалу, и спина ее похолодела. Высокие серебристые шортики с кружавчиками очень походили на трусы и открывали больше, чем Тони могла себе представить. А топ зрительно увеличивал грудь так, что, казалось, та сейчас перевесит, и хрупкое тело Тони просто рухнет. Чулки убивали. Щеки Тони медленно залились краской, а на глазах выступили слезы. «Я так ни за что не выйду», — заявила она. Аля словно невзначай положила руки на большой сундук, на поверхности которого виднелось множество разноцветных пятен. «Да ты не переживай», — заверила она, второй рукой надавливая на плечо Тони и усаживая девушку на стул. «Я тебя заштукатурю так, что мама родная не узнает». «Но я же похожа на секс-могиню». — простонанул Тони, и глаза ее округлились от ужаса. «Брось — Брось! — скривилась Аля, распахивая сундук. И на столике появились кисти и палетки косметики. — Тебе позавидует любая из секс-магин. маги Вот уж успокоили! — пробурчала Тони. — Ты не понимаешь, — весело проговорила Аля, — больше тела, больше чаевых. Быстрее расплатишься со мной за утренний разгром. А если тебе так страшно, попробуй воспринять себя не Тони, а серебряной стрелой. Это твоя маленькая роль в Магакоте. Она дело, говорит, — раздался веселый голос, и тони невольно вздрогнула. Она посмотрела на миловидную девушку, которая стояла в дверях. У каждой из нас своя роль, и это помогает разделять жизнь нормальную и сумасшедшую работу в брыдком Магакоте. Нежная улыбка незнакомки словно привораживала, и Тоня невольно заулыбалась в ответ. Я Маша, — представилась девушка, плюхаясь на соседний стул. Она окинула Тоню, преувеличенно восхищенным взглядом, и покачнула головой. «Потрясно выглядишь!» — и обернулась хозяйке. «Аля, на сей раз ты и превзошла саму себя. Шикарный костюм!» «Вот видишь!» — удовлетворенно поддакнула Аля. «Если уж Марии нравится!» Она схватила подбородок Тони, и та ощутила ее быстрые и профессиональные прикосновения к своему лицу. «Реально нравится!» — хмыкнула Маша из-под стола. Она вынурнула и помахала перед носом Тони прозрачными туфлями на высоченном каблуке. «Но вот туфли у меня круче!» «О, ветер!» – прошептала тоня «Как в них можно передвигаться?» «А я и не двигаюсь!» – расхохотала Маша, выуживая из кучи тряпья черную тунику, расшитую множеством страз. «А я стою!» Кисточка замерла в руках у Али, и Тоня поймала в зеркале ее насмешливый взгляд. «Мария не официантка, только выступает!» да Тони с интересом обернулась к Маше. Девушка распустила свои шикарные длинные волосы цвета серебристого пепла, и тоня завистью присвистнула. Марье сдрогнула, и взгляд ее кольнул холодом. Тони невольно отшатнулась, едва не свалив со стола волшебный ящичек Али, а девушка поспешно прикрыла глаза. «Не свисти больше, пожалуйста», – тихо проговорила она, и плечи ее сдрогнули, а взгляд скользнул в сторону двери. «Это напоминает мое первое выступление». Хорошо, что я была в необычной одежде, да накрашена так, что никто не узнал. Иначе я бы и на улицу больше не вышла. И зря, фыркнула Аля. Подумаешь, грудь оголилась. Тоже мне горе. По коже Тони поползли мурашки. А как? Непослушными губами пробормотала она. Как это произошло? Я, иллюзионист, улыбнулась Маше и нырнула в тунику. Голова ее показалась из горловины. Девушка фыркнула и отбросила мешающиеся волосы. В первый раз так старалась, что перестаралась. Развеяла не только свою иллюзию, но и собственную одежду. «Ужас какой!» – содрогнулась Тоня. «С тех пор не ношу фиолетового!» – ухмыльнулась Маша, присаживаясь на стул. «Аля, мне самой намарафетиться? Или у тебя будет минутка?» «Будет!» – серьезно кивнула хозяйка. «Я как раз заканчиваю серебряной стрелой». «А как называется твоя роль?» полюбопытствовала Тоня. Маша потянулась к ней и ее ладонь взметнулась к губам, словно она собиралась сообщить великий секрет. Мастер иллюзий. Аля расхохоталась, а Тоня иронично фыркнула. «Очень оригинально. А ты действительно мастер?» Маша кивнула. «Да, я поступила в академию в этом году. А в том провалилась, потому и оказалась в магокоте. А ты на каком курсе?» Тоня неохотно ответила. На третьем. И потупилась, не желая, чтобы ее начали расспрашивать. Что она могла ответить? Что учится вместо другого на курсе, практически ничего не умея? Но, к счастью, никто и не думал ее пытать. готова возвестила Аля, и Тоня с интересом посмотрела в зеркало. «Как тебе?» Тоня хватала ртом воздух. Холодные пальцы ее вцепились в край столика, а тело подалось вперед. «Это…» – прохрипела она. «Это что?» «Я?» Аля удовлетворенно кивнула и перешла к Марии, которая привычно подняла лицо, доверчиво предоставляя его хозяйке для работы. Тони же не могла оторвать взгляда от своего отражения. Глаза ее сияли и казались просто огромными. Как Аля умудрялась это сделать, загадка. тоня осторожно коснулась длиннющих ресниц, а затем пальцы ее провели вдоль линии подбородка. Это была не она. В зеркале отражалась серебряная стрела, ее маленькая роль в магокоте. И осознание этого принесло облегчение. Тоне, худенькой девушке из Обливина, никогда не быть такой красавицей. Пока Тоня смирялась с новой ролью, Аля завершила макияж на личике Маши, и девушка превратилась в роковую красотку с магическим взглядом и алыми губами. Тоня ни за что не узнала бы ее. Не находись, она рядом. Девушку словно подменили. Тоня посмотрела на руки Маши и прошептала. «Это же магия!» Аля кивнула, и плечи ее на мгновение приподнялись. «Я тоже мастер, Тоня. Кабинеты мага красоты мне скучны, поэтому я открыла этот трактир. И общение, и приработок, и сила моя востребована!» Она раскрыла пакет, тот зашуршал. и руки ее осторожно вытянули на свет струи серебра. Аля поднесла этот поток к голове Тони, и девушка замерла от восторга. — Что это? — завороженно прошептала она. — Просто парик, — хихикнула Аля. — Ты же у нас серебряная стрела, так что твои роскошные волосы придется спрятать. Серебристый поток заструился по плечам, и дыхание замерло. В зеркале исчезло последнее, что соединяло серебряную стрелу с простенькой девушкой Тони. «Все — Все! — возвестила Аля и потянула Тоню за руку. — Иди работать! Скоро появится народ! Тоня, словно зачарованная, поднялась. Она даже забыла о неудобной обуви, пытаясь свыкнуться с маской, за которой совершенно растворился и затеканный недомаг изобливина, и невезучая студентка третьего курса стихийной магии. Дверь распахнулась, и в гримерку впорхнули три девушки. Смех смолк. башечьей словно окаменели и то не было приятно увидеть в их глазах восхищение и злость раньше такого никогда не было она проскользнула мимо официанток и прикрыла за собой дверь даниил медленно передвигался вдоль забора огораживающего территорию академии здоровая нога его уже ныла а увечная постоянно запутывалась в кустах троистое дело проваливалось в рыхлую землю и лишь сила воли не давала преподавателю древнейшей магии свалиться в траву. Он мог бы воспользоваться своей коляской, но тогда не смог бы подобраться к тем местам, где были установлены ловушки. Он ощутил след заклинания и устало вздохнул. Плечо его оперлось о дерева, и тяжесть набалдашника его трости привычно легло на бедро. Левая рука нырнула в карман, и ткань белоснежного платка приятно пощекотала пальцы. Даниил вытер им взмокший лоб и шею. всё это последнее. Даже если след не раскроет ему ничего интересного, он отступит на сегодня». Он засунул платок обратно в карман и привычным жестом отбросил волосы. Заклинание в его устах прозвучало мрачно, движения преподавателя замедлились, а взгляд еще больше потемнел. Силы истекали, и эта ловушка действительно была последней на сегодня». Больше он не сможет извлечь из себя и простейшего заплятия. В безветренном воздухе вдруг взметнулись листья, и на мгновение у забора показалась фигура неизвестного. Лица Даниил не разглядел, но это было и не нужно, поскольку и так было понятно, кто перед ним. Контур преступника был объят пламенем. «Интересно», — пробормотал преподаватель древнейший. «Что вас заинтересовало, мастер Даниил?» — спросил его звучный голос. Даниил резко оглянулся на грузное тело старшего следователя. Как тот смог подкрасться незаметно? Все потому, что сил не осталось даже на работу чутья. — Вы здесь, Клим? — безразличным тоном произнес он. И на его бледном лице не дрогнул ни один мускул. Не ожидал вас увидеть. Так поздно. Старший следователь, отдуваясь, пробрался через кусты. — Поздно? Значит, я уже опоздал? — уточнил он. — Как жаль! — и спросил без обильников. «Что вы увидели?» «Ничего», – пожал плечами Даниил. Клим засопел, и глаза его сощурились. «Вы в курсе, что сокрытие улик тоже преступление?» С угрозой в голосе спросил он. «Если я вызываю подозрение», – медленно проговорил Даниил, «так арестуйте меня и предъявите обвинение. Только вам придется доказать, что я действительно что-то скрываю». Клим молча буравил преподавателя мрачным взором. Через минуту он вкратчиво произнес, «А что, если я сумею доказать вашу причастность к похищению грани хаоса?» Даниил моргнул, взгляд его похолодел, а пальцы на набалдашнике трости побелели. «Вот как!» Голос его был тих. Лицо Клима обрело привычное добродушное выражение. Взгляд маленьких глаз потеплел, а пальцы рук сплелись на объемном животе. «Впрочем, я не ссориться к вам пришел, Даниил», — вежливо произнес он. «Поскольку мои звонки вы игнорируете, я решил лично пригласить вас в управление на беседу с новым свидетелем. Надеюсь, вы не откажете мне в этой маленькой просьбе». Он вытащил из кармана бумажный конверт и протянул его следователю. «Возьмите приглашение». Даниил презрительно покосился на повестку, даже и не думая принимать ее. Клим усмехнулся и сунул бумажку преподавателю в карман пиджака, и его пухлая ладонь похлопала Даниилу по груди. «Надеюсь, в этом запутанном деле мне поможет разобраться маленькая беспризорная Альба, которую нам удалось схватить», – беспечно произнес он, не сводя с лица Даниила внимательного взгляда. «У меня есть свидетели, что она помощница знаменитого Максвестского вора по кличке Тень». если это вам о чем-то говорит. Но Даниил оставался неподвижен, словно глыба льда, и излучал примерно такую же доброжелательность. Клим пожал плечами, губы его растянулись торжествующей улыбки, и следователь пошел прочь. Преподаватель буравил взглядом его широкую спину до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Даниил медленно повернулся к забору. В памяти его всплыл образ пылающего человеческого контура. «Костромаг, значит», — произнес преподаватель древнейшей магии. И уголки его губ дрогнули. «Браво, Клин! Один, один!»